Глава одиннадцатая Коротко злорассмеявшись, и искренне восхитилась коварством и умениями этой «леди» и решительно сдвинулась на самый край стула, чтобы не менее решительно вклиниться в систему охраны дома, которая и делала эти записи. Реагируя на вторжение, магия громко-тревожно завыла, но тут же утихла от властного жеста лорда Раннера. «Что вы делаете?» — угрожающе спросил он, пытаясь испепелить меня гневным взглядом. «Такого не было!» Алия на эмоциях вскочила прямо на кресле, указывая рукой на запись, в которой я продолжала грубить и унижать бедную и несчастную леди Савил. «Али, успокойся!» — попросила я, нагло пробираясь вглубь плетений чужих охранных заклинаний. «Сейчас мы покажем, как все было на самом деле». «Как?» — растерялась девочка. «Что вы делаете?» — куда требовательнее повторил десмонд «А вы по моему следу пройдите!» — посоветовала я зло, замолчала на несколько мгновений и с мрачным торжеством потребовала. «И объясните мне, чей это магический след на записи?» Раннер промолчал, но я явственно ощутила его магию, сильной мощной волной, хлынувшую по кабинету. Через десяток секунд прозвучал его ледяной голос. «След принадлежит леди Савил, но вы забываете, что она управляет домом». «Да ладно!» — перебила я с громкой усмешкой. «И имеет доступ к охранной магии? Серьезно?» Я откинулась на спинку кресла с мрачным торжеством, глядя на мужчину сквозь бело-голубое облако записи. «Хорошо, даже если это так, в чем я искренне сомневаюсь. Посмотрите другие записи». «Другую часть дома десятью минутами ранее или позже. Какой угодно фрагмент, на нем тоже есть ее магический след». Я даже не смотрела, потому что и так знала ответ. А вот Десмунд явно посмотрел, потому что сделался еще мрачнее. Он даже потемнел от глухой ярости и осознания моей правоты и своей ошибки. Полагаю, собственная ошибка задела его куда сильнее, чем правильность моих предположений. Представляю, какой то удар по самомнению. Он же действительно сильный маг, и проморгал такое. Поверил подделанным записям о неродной дочери, хотя мог с самого начала заметить неладное, если бы просто заглянул. Злорадствовать я не стала, хотя очень хотелось. Вот правда. И ладно мне на себя, я переживу то унижение в кабинете при разговоре с Савил. Но Али... Десмон же ей не раз не поверил, и даже не два а она ему не какая-то незнакомка с улицы, она его родная дочь. Я тихонько вздохнула и поднялась из кресла и сказала негромко, «Мне нужно возвращаться на занятия. Доброго дня!» «Камелия!» Лишённым каких-либо эмоций голосом оборвал Десмонт. «Жду вас вечером. Нам предстоит долгий разговор». Я кивнула, не собираясь спорить, потому что сейчас его ждал разговор куда серьёзнее и важнее, собственной обиженной дочерью. Я выскользнула в коридор и осторожно прикрыла за собой дверь. Сделала несколько шагов в сторону, развернулась, намереваясь отнести в комнату шоколад, которым так и не успела поделиться с Ильей. И увидела в трёх шагах от себя Савил. Сегодня на ней было чёрное платье, так невероятно сочетающееся с белоснежными кудрями, струящимися по груди. Спина прямая, фигура расслабленная и величественная. На губах — легкая надменная улыбка, а вот в глазах — пламенная ярость. Но, сдерживая эмоции, леди сладко пропела. «Я смотрю, вы все еще здесь!» Я вежливо улыбнулась и чуть склонила голову в подтверждении ее правоты. «Вы поразительно наблюдательны, леди Савил!» «А вот вы умом не блещете!» — оскалилась она в убийственной улыбке. «Кажется, я ясно дала понять, что вам в этом доме не рады!» Помня, что она проворачивала с записями, изменяя интонации и подставляя на свои фразы мой голос, я взяла и промолчала, продолжая вежливо и чуть-чуть ехидно улыбаться. На изображениях будет видно, что я не шевелила губами. Значит, ей придется вторгнуться не только в звук, но и в картинку. А это большее воздействие и больший шанс попасться на месте преступления. Если, конечно, Лорд Раннер попытается ее поймать. Ко мне запоздала пришла мысль, а будет ли он вообще что-либо делать? Я так и не поняла, какие отношения их связывают. Может, он закроет глаза и на это? «Что же вы молчите?» Выдержка леди Савилл дала трещину. Ее прекрасное лицо исказило судорога ярости, глаза прищурились. «Отвечайте, что вы делали в кабинете Десмонда?» «Интересно, какой ответ ее устроит? А что она сама успела надумать?» В любом случае, ответить я не успела. За спиной послышался звук открываемой двери и тяжелые шаги. Савил тут же расцвела, как восхитительный цветок на рассвете, и склонилась в грациозном реверансе, покорнейше опустив голову. «Добрый день, лорд Раннер!» — произнесла она грудным соблазнительным голосом, который впечатлил даже меня. Но не Десмонда. «В мой кабинет!» Таким ледяным голосом, что он был способен заморозить целый океан, бросил мужчина. Леди пошатнулась, но мужественно удержала цветущую улыбку на лице, выпрямилась и проплыла мимо меня. Я посторонилась, пропуская её, и обернулась на лорда Раннера. Он стоял у открытой двери, громадный, тёмный, суровый и явственно жаждущий убивать, но сдерживался. Во-первых, потому что бить женщин явно было против его принципов, Во-вторых, потому что одной рукой он удерживал обнимающую его за шею Али и потому был вынужден контролировать себя и свои эмоции. Леди Савилл скрылась в кабинете, и только тогда мужчина закрыл дверь, оставляя ее одну. И даже хуже. По дереву отчетливо пробежались алые искры. Он ее запер. Ой-ой, неужели будет допрашивать? Или боится, что она убежит? Или сделает еще что-то? В любом случае, если кого и кольнула тревога за леди, то только меня одну». Лорд Раннер же приподнял уголок губ в слабой усталой улыбке и сказал мне голосом, разительно отличающимся от того, к которому он обращался к Савил. «Я бы хотел поговорить с вами, Камелия». Прозвучала негромко, неожиданно мягко и все еще очень устало «Я виновато сказала. «У меня занятие». Он нахмурился, вынуждая неуверенно добавить. «Практически». «Вы отстранены от них», — уже рище уверенно сказал мужчина. Я кивнула, но все же сказала. «Вы запретили мне заниматься, но посещаемость обязательная. К тому же у вас сейчас явно полно других дел. Давайте не будем создавать друг другу проблем и поговорим вечером». Он нахмурился сильнее прочего, заметно недовольный моим решением, но всё же кивнул, соглашаясь, и остался стоять на месте. Я тоже осталась, чувствуя себя очень неловко и не зная, что сказать. Всё, уже можно уходить? Вот прямо отсюда, ничего не говоря? Или что-то всё же нужно сказать? Ну что? В итоге сказала Алия. Развернувшись в руках отца, она невинно посмотрела на меня и заинтересованно спросила. «А ты станешь моей мамой?» «Алия?» Сурово одернул лордранер дочь. Я просто изумленно распахнула глаза и прижала ладонь к рту, чувствуя, как быстро и сильно краснеют щеки. «Что?» — не смутилась девочка. «Кали хорошая, не то что леди Савил». «Алия!» — вновь грозно позвал Десмонд, мрачно глядя на ребенка у себя на руках. «Да что не так?» — кажется, она искренне не понимала, хлопая большими невинными глазками. «Ты посмотри, какая она красивая!» Он посмотрел. Кажется, совершенно неосознанно метнул на меня взгляд, осознал это и помрачнил сильнее прежнего. А я стояла красная, как помидор, и просто не знала, куда себя деть от смущения. Такого мне еще никто не предлагал. Да я и предположить не могла, что предложат. Кто-нибудь однажды стать женой — это да, но чтобы мамой... «И добрая!» Продолжила девочка воодушевленно. «А еще умная, и она меня спасла много раз от тех страшных дядек, от громадины в небе и от Леди Савил. Ты же помнишь, папочка?» «Помню», — несколько хрипло отозвался мужчина. И Али, как истинная женщина, тут же почувствовала слабину. Сделала большие жалобные глазки, обняла отца ручками за шею, прижалась крепко-крепко и натурально взмолилась. «Давай ее оставим, а? Ну, пожалуйста, она будет себя хорошо вести!» Я думала, что мои глаза физически не могут встать больше. Ошиблась. Сам Десмонд был таким же изумленным и растерянным, как и я, но тут он снова бросил на меня взгляд и неожиданно улыбнулся. Это была очень странная, совершенно мне не понравившаяся мимолетная веселая улыбка, от которой стало очень тревожно. Она мелькнула и исчезла. Но я-то все увидела. «Алия!» Уже куда мягче в очередной раз позвал он дочь, которая вовсю щебетала о том, что «Ей же пойти некуда, ее дома обижали и опять обижать будут, а у нас не будут». Девочка с судорожным вздохом замолчала и несмело оторвалась от его шеи, чтобы посмотреть папе в глаза. А потом эти двое вдруг как-то размылись, и весь коридор вместе с ними — А потом я поняла, что с ними всё было в порядке. Это просто у меня глаза полные слёз. Просто забота о она тронула до глубины души. Обо мне так никто никогда не заботился, а тут маленькая чужая девочка. Она же меня не в дом свой позвала, в семью, в сердце своё. Мне стало как-то очень трудно дышать. «Простите!» Прохрепела я невнятно, прослушав все, что лорд Раннер пытался мягко втолковать дочери. И активировала браслет, чтобы в эту же секунду провалиться в портал. Да, я сбежала. Позорно и некрасиво. Но я бы не смогла остаться там. Не сейчас, когда в душе буря, а в голове путаница. Стоя посреди своей комнаты в общежитии, я прятала лицо в ладони и старалась взять себя в руки. Очень отвлекал нежный аромат цветов, и стоящий в ушах удар коробочки с шоколадом, которую я бросила на стол. Что всё это означает? Как мне на всё это реагировать? Не знаю, сколько времени я так простояла. Да только сколько ни стой, лучше от этого не станет. Чтобы что-то делалось, надо что-то делать. Я решила начать с малого. Пошла на занятия, уже зная, что опоздала на его начало. Однако на полигоне преподаватель мне ничего не сказал, и молча дал заполнять журнал, отправив на трибуны. Остальные тоже промолчали, но смотрели весьма выразительно. Что, впрочем, даже не удивило, после вчерашнего я от своей группы уже вообще ничего хорошего не ждала. Просто удивляла, что на такое количество человек не нашлось ни одного нормального. На полигоне мы провели две пары, а после направились в академию. Я тащилась в конце, не желая влипать в очередной скандал со злыми одногруппниками. Наверное, только это меня и спасло. Сначала я увидела мелькнувшую у главного входа в замок чёрную фигуру. Затем моё бедро обожгло болью, да такой сильной, что я вздрогнула, резко остановилась и чуть было не зашипела, силой прижав ладонь к пульсирующему месту. метка обжигала сквозь одежду. Стараясь не подавать вида, что выходило не очень легко, я быстро развернулась и зашагала в сторону полигонов, с которых мы только что пришли. Но сделать успела шага три всего, прежде чем наткнуться на пристальный взгляд лорда Раннера и замереть повторно. Он был метрах в двадцати, стоял в обществе троих преподавателей и до этого момента их слушал, потому что мужчины что-то возбужденно объясняли. Но теперь все внимание Десмонда было приковано исключительно ко мне одной. И его взгляд был пристальным, напряженным, цепким и очень злым. Он наверняка заметил, что со мной что-то не так, а теперь просто пытался понять, что именно. У меня появилось практически неконтролируемое желание подбежать к нему и спрятаться за его широкой спиной, судорожно объясняя, насколько велика опасность. Но бедро обожгло вновь, куда сильнее. Я сморщилась, глухо простонав от боли, метнула взгляд на вход в академию и тут же бросилась за ближайшее дерево. А вот там, прижавшись спиной к толстому стволу, Не придумала ничего умнее, кроме как вновь активировать телепорт в браслете. Оказавшись в спальне в доме раннеров, первым делом я метнулась в ванную, тихо сквозь зубы, скуля от боли. Схватила полотенце, намочила холодной водой, задрала юбки и приложила толком невыжатую ткань к раскрасневшемуся, остро пульсирующему месту. Новый стон в этот раз был облегчённым. Я бессильно прикрыла глаза, опустила голову, я облокотилась свободной рукой о край раковины, стараясь просто пережить боль, которая из-за холода начала очень медленно утихать. Именно в этот позорный для моей чести миг раздалось шипение портала. Прямо в спальне. Я попыталась метнуться к двери и закрыть её, но Лорд Раннер оказался куда быстрее. Не успела я даже дёрнуться, как он уже перешагивал порог ванной комнаты, не сводя с меня тяжёлого пылающего взгляда. «Что случилось?» потребовала он, надвигаясь на меня. Я встала боком и попыталась оправить юбку, не уронив полотенца. Испуганная ложь сорвалась с языка сама. «Ничего». «Камелия!» Наплевав на всякие приличия, мужчина сдвинул меня собственным телом, зажав между собой и каменной раковиной. «Мы связаны. Я, разорви тебя, предки, отчетливо ощущаю твою боль». Засунула гордость куда подальше и четко объяснила. Что случилось?